Глава 19. Лили последние в году сильные дожди. Настало время месить красную глину для постройки стен. Раньше этого никак нельзя было сделать, потому что слишком сильные ливни все равно размыли бы заготовленную глину. Но и дальше откладывать эту работу тоже было невозможно, потому что вскоре наступала пора сбора урожая, а за ней сухой сезон. Это должна была быть последняя страда в Банте для оконква. Семь потраченных впустую безрадостных лет, наконец, ни шатка, ни волка, подтягивались к концу. Хотя Конква преуспел и на материнской родине, он твердо знал, что преуспел бы еще больше на земле отцов, где мужчины отважны и воинственны. За минувшие семь лет там он бы поднялся до самых больших высот, поэтому он проклинал каждый день, проведенный в изгнании. Родственники матери были к нему очень добры, он испытывал к ним глубокую благодарность. Но это не меняло дела. Первого своего ребенка, рожденного в изгнании, девочку он назвал Нека, мать превыше всего, но сделал это лишь из вежливости и уважения к материнской родне. А когда два года спустя у него родился сын, его он нарек Нвофия, рожденный в дикой глуши. Как только начался последний год его изгнания, Конква послал деньги Абирике, чтобы тот построил ему две хижины на месте его бывшую усадьбы. где он и его семья могли бы перебиться, пока он не выстроит другие хижины и не обнесет усадьбу стеной. Он не мог попросить никого другого построить ему обе и возвести глиняную ограду, потому что их мужчина либо строит сам, либо наследует от отца. Когда начались последние в году проливные дожди, Аберика сообщил ему, что две хижины готовы, и Аконква начал готовиться к возвращению по окончании сезона дождей. Ему бы хотелось вернуться раньше и отстроить усадьбу еще в этом году, не дожидаясь наступления сухого сезона. Но тогда он не отбыл бы до конца срок своего изгнания, а это было недопустимо. Поэтому он с нетерпением ждал начала сухого сезона. Время тянулось медленно. Дожди ослабевали постепенно, пока не превратились в переменные косые ливни. Иногда сквозь дождевые струи проглядывало солнце и дул слабый ветерок. Это были уже веселые и воздушные дожди. Иногда на небе появлялась радуга, а то и две, как мать с дочкой. Одна юная и прекрасная, другая старая, словно ее выцветшая тень. Радугу называли небесным питоном. Оконку созвал трех своих жен и велел им готовить большой праздник. — Я должен отблагодарить материнскую родню перед уходом, — сказал он. У Эквефи с прошлого года сохранилось в поле немного маниока, которого уже не было у двух других жен. Не потому, что те были ленивы, а потому, что им приходилось кормить много детей. Так что, само собой разумеется, что маниок для пира даст Эквефи. Мать Нвои и Аджуга сделают свой вклад в виде копченой рыбы, пальмового масла и перца для супа. А Конква позаботится о мясе и эмсе. Встав на следующее утро очень рано, Эквефи со своей дочкой Эзинмой и дочкой Джуга отправились в поле. Каждая несла длинную сплетенную из тростника корзину, мачете, чтобы подрубать стебли, и маленькую мотыгу, чтобы выкапывать клубни. К счастью, ночью прошел небольшой дождик, так что земля была не слишком твердой. «Много времени нам не понадобится, чтобы накопать сколько нужно», — сказала Эквефи. «Но «Ну, листья же будут мокрыми», — проворчала Эзинма. Она шла, скрестив руки на груди, корзина покачивалась у нее на голове. Ей было холодно. «Терпеть не могу, когда холодная вода капает на спину. Нужно подождать, пока встанет солнце и высушит листья». Абиагеля называла Изиному «солью», потому что та не любила воду. «Растаять боишься», — говорила она. Копать манёк было нетрудно, как и сказала Эквефи. Эзинма энергично трясла каждый куст длинной палкой, прежде чем наклониться и срезать стебель, а потом выкопать клубень. Стоило потянуть за срезанный кончик стебля, как земля поднималась, корни под ней обрывались, и клубень оказывался на поверхности. Накопав весьма внушительную кучу, они в два приема снесли клубни к реке, где у каждой женщины была своя ямка для отмачивания, маниока. «Через четыре дня будут готовы, а может и через три», — сказала Биогели. «Клубни-то молодые». — Не такие уж они молодые, — возразила Эквефи. — Я засадил это поле почти два года назад. Просто земля тут бедная, вот клубни вырастают маленькими. А Конква никогда ничего не делал наполовину. Когда Эквефи сказала, что двух коз вполне достаточно для угощения, он осадил ее, не твоего ума дело. — Я устраиваю праздник, потому что могу себе это позволить. Нельзя жить на берегу реки и мыть руки слюной. Родственники моей матери были ко мне добры, я должен выказать им свою благодарность. Были зарезаны три козы и много кур, как на свадьбу. Жены наготовили фуфу и пюре из ямса, суп, гуси, и анукбу, и, конечно, было припасено много-много кувшинов пальмового вина. Вся Умунна была приглашена на праздник, все потомки Окола, жившего почти 200 лет назад». Старейшим членом этой обширной семьи был дядя Аконква Ученду. Ему предоставили честь разломить орех кола, но прежде он обратился с молитвой к предкам, прося у них здоровья и много детей. «Мы не просим достатка, потому что тот, кто здоров и у кого есть дети, достатка добьется сам. Мы не просим денег, только побольше родней. Мы отличаемся от животных тем, что у нас есть чувство родства». Животное, если у него чешется бок, трется об дерево. Человек просит родственника почесать ему спину. Он отдельно помолился за Оконква и его семью, после чего разломил орех кола и бросил один зубок на землю. Для предков. Когда орех пустили по кругу, жены и дети Оконква и те, кто пришел им помочь со стрипней, начали выносить блюдо за блюдом, а сыновья — кувшины с вином. Еды и вина было так много, что кое-кто даже присвистнул от удивления. Когда все угощение было выставлено, Конква поднялся, чтобы сказать слово. «Я прошу вас принять этот маленький орех кола не в знак благодарности за все, что вы сделали для меня за эти семь лет. Младенец не может отблагодарить мать за молоко, которым она его вскормила. Я собрал вас только потому, что родственники... Иногда должны встречаться все вместе. Это очень нужно нам всем. Ямсовую похлебку подали первый, потому что это более легкая еда, чем фуфу. И потому что ямс вообще всегда подают первым. Потом фуфу. Кто-то из гостей ел его с супом и гуси, кто-то с анукбу. Потом разделали мясо так, чтобы каждому из членов умунной досталось по куску. Соблюдая возрастную очередность, каждый встал и получал свою долю. Даже для тех немногих родственников, которые не смогли прийти, оставили их часть, чтобы они со временем могли прийти и забрать свое угощение. Когда все вино было выпито, один из старейших членов Умунны встал, чтобы поблагодарить Оконкова. «Если бы я сказал, что мы не ожидали такого великолепного пиршества», Можно было бы предположить, будто мы не знаем, как щедр наш сын Оконку. Нет, все мы его хорошо знаем и ожидали, что праздник будет великолепный. Но он оказался еще более великолепным, чем мы ожидали. Спасибо тебе. Пусть все воздастся тебе десятикратной старицей. Как приятно в наши дни, когда молодежь считает себя умнее предков видеть мужчину, который живет по великим старым заповедям. Мужчина, который созывает родственников на угощение, делает это не за тем, чтобы спасти их от голодной смерти. Еда у всех у них есть и дома. Когда мы собираемся вместе на деревенской площадке, залитой лунным светом, мы делаем это не для того, чтобы полюбоваться луной. Луна каждому видна и со своего двора. Мы сходимся потому, что нам хорошо вместе. Вы спросите, зачем я все это говорю? Я говорю это потому, что... Боюсь за молодое поколение, за вас, молодежь. Он указал рукой туда, где сидели в основном молодые люди. Что касается меня, то мне жить осталось недолго, так же, как у Ченду, Начукова и Мефа. Но мне страшно за вас, молодежь, потому что вы не понимаете, насколько сильны узы родства. Вы не знаете, что значит говорить в один голос, и что в результате. Мерзкая чужая религия пускает корни среди вас. Человек теперь легко покидает отца и братьев, отдает на поругание богов своих предков, словно охотничья собака, вдруг взбесившаяся и бросающаяся на собственного хозяина. «Я боюсь за вас. Я боюсь за наш клан». Он повернулся к Оконку и закончил. «Спасибо тебе за то, что собрал нас вместе».